Шестое. Немцы своевременно не отбили нарастание советского сопротивления, чем допустили роковую ошибку, которая в конечном счете кардинальным образом сказалась на исходе великого военного противостояния на Восточноевропейской равнине. Военные победы лета 41-го не позволили германскому руководству объективно оценить ситуацию, В условиях, когда германские танковые клинья ежедневно врезались на советскую территорию на глубину в 40-50 километров, когда брошенные танки и бронемашины РКК загромоздили все кюветы дорог на Москву, когда бесчисленные колонны советских военнопленных поднимали пыль, закрывающую солнце, в этих условиях и было, очевидно, принято роковое решение. А именно, довести войну с СССР до полного конца с уничтожением политической, административной и социальной системы Советского Союза, с военной оккупацией европейской части страны. Иными словами, Вермахт попытался, по воле его генералов, хапнуть больше, чем была Германия в состоянии переварить. То есть цели войны с СССР для Германии из экономических и локальных создать ресурсную и промышленную базу для победоносного окончания войны с мировой вненациональной финансовой олигархией стали политическими и всеобъемлющими. Военным путем покорить русский народ, принудить его исполнять роль рабов, отказав ему в праве иметь собственное государство, национальные институты и этническое самосознание. По сути, германское руководство под впечатлением своих военных побед осенью 41 развязала тотальную истребительную войну против русского народа, для которой у нее объективно не было ресурсов, ни людских, ни материальных, в которой она не могла победить и в которой не победила. Германский вермахт, одержав летом и в начале осени 41 -го года колоссальные победы, оказал сам себе медвежью услугу. Немецкое политическое руководство утвердилось во мнении, что военным путем можно решить любые политические вопросы. И вместо того, чтобы пойти на переговоры о мире с руководством СССР, вместо этого Германия начала тотальную войну на Востоке. Именно потому, что после выхода вермахта на линию Днепра из Москвы так и раздались столь желанные для Берлина просьбы о перемирии. А тотальная война не может быть односторонней. И Советский Союз, решив сражаться до конца, смог мобилизовать для такой войны все мыслимые ресурсы, человеческие и материальные. Каковых у него было неизмеримо больше, чем у Германии. Поражение вермахта у стен Москвы – это, безусловно, был крах плана Барбаросса. Но теперь ни у Германии, ни у СССР уже не было иного, ни военного выхода из сложившейся ситуации. Теперь один из противников должен был победить, а второй, соответственно, проиграть. Ничья по условиям матча не предусматривалась.